Однажды августовским вечером Энцо Хьюпи зашёл ко мне в кабинет и рассказал, что купил себе 100 гектаров леса в рассрочку. Он всё покупал в рассрочку, э, потому-то его жена всегда так модно одевалась. И теперь наконец его совершенно засыпали счета. Попав в рай, он даже арфу праведника купил бы себе в рассрочку. Эток ты скоро совсем запутаешься, сказала я ему. Я сумею расхватиться со всеми долгами, если ты согласишься на одно маленькое дельце, которое я хочу тебе предложить, ответил он с лучезарной улыбкой, точно владелец ломбарда, дающий взаймы под заклад и уверенный, что всегда вернёт своё. Разделаюсь одним махом и ещё тебе отдам часть прибыли. Остановка только за деньгами, за свободными деньгами, которые бывают у меня так редко, и задерживаются так недолго. Он посмотрел на меня вопрошающе и схватив себя двумя пальцами за нижнюю губу, оттянул её, словно она была резиновая. Затем он принялся гримасничать и жевать собственные губы как бы подражая одному из наших известных актёров, увидев которого я перестала удивляться тому, что Дарвин превратил Адама в обезьяну. В данный момент у меня нет охоты браться за новые дела, ответила я устало. Со дня на день может разразиться вторая мировая война. Вот именно, именно поэтому, перебил он меня взбужденно. Всё надо уладить как можно скорее. Прости, не перебивай, хотя я и перебил тебя, но дело это действительно очень спешное. Я узнал, что городские власти решили продать все 16 автобусов ПУГХ тому, кто предложит наибольшую цену. Что же мы будем с ними делать? Купим их? Я не вложу в это предприятие ни одного пенни. Генсио глубоко вздохнул, запасаясь терпением.